Глава 9. Эмилия вздрогнула и отстранилась от тёплого влажного языка, который облизал её щёку. Не надо, Инь. Ты мне всю щёку намочишь, а сейчас холодно. И тут она вспомнила. Инь ушёл вместе с мамой, с ним всё хорошо. Может быть, они уже вернулись в стаю. Тогда кто облизывает ей лицо? Эмилия открыла глаза и увидела Фредди, который смотрел на неё, вывалив из пасти розовый язык. Амелия вжалась в кресло. Её глаза широко распахнулись, сердце бешено заколотилось. А потом она увидела, что уши Фредди стоят торчком, в точности как у Инии, когда он хотел, чтобы с ним поиграли, или когда бежал к Ное в надежде, что тот принес ему что-нибудь вкусненькое, спрятанное в кармане пальто. Того самого клетчатого пальто, которое сейчас висело на спинке кресла на чердаке. Амелия вернулась домой. "Привет", прошептала она, и Фредди радостно завилял хвостом. Он положил передние лапы на кресло, на сиденье рядом с Амилией, и наклонил голову, словно спрашивал её о чём-то. Как ты сюда вошёл? Наверное, я не закрыла дверь. Ты почуял, что я наверху, да? Чего ты хочешь? А, ясно. А разве тебе разрешают сидеть на креслах? Хотя это уже совсем старое кресло. Амилия подвинулась, освобождая место для Фредди. Фредди забрался на сиденье и уселся рядом с Амилией, очень довольный собой. Трчавший из пасти кончик розового языка придавал ему дружелюбный, слегка глуповатый вид. Амелии сама не могла понять, почему она раньше боялась Фредди. Да, он крупнее, чем Инь, и шерсть скорее бурая, чем серая, но у него точно такие же чёрные глаза и остроконечные бархатистые уши. Наверное, это близкий родственник волков, сонно проговорила Амелия. Хотя, пригляди ты, на кого-то охотишься. Разве что он на белок в парке. При упоминании белок Фредди вздрогнул, и Эмилия рассмеялась. Нет, здесь их нет, извини. Большой пёс вздохнул и положил голову ей на колени. В точности как и не в ту ночь, когда они спаслись от снежной бури в тупле. Неужели это было только вчера? Эмилия нахмурилась, пытаясь сообразить. Да, вчера или 150 лет назад? Она не знала правильного ответа. Впрочем, это было неважно. Фредди слепопытством обнюхал её руки, и Амелия убрала дневник подальше, а то вдруг Фредди его сжуёт. "Я хочу прочитать, что там дальше", прошептала она и почесала пса за ухом. "Интересно, чем всё закончилось". "Давай, Амелия, открывай", сказала мама, вручая ей маленький квадратный свёрток и загадочно улыбаясь. Амелия рассмеялась, когда Фредди просунул голову ей под локоть и принялся деловито обнюхивать свёрток. Фредди уже получил свои рождественские подарки, но всё равно очень настойчиво проверял, что подарили Амилии и Тому. Вдруг что-нибудь вкусное. Он сидел на ковре между ними, чтобы уж точно не пропустить ничего интересного. Иногда он вставал и на секундочку подходил к Бэлле, Ларе и Анге на всякий случай. "Это не шоколад?" спросил Том, глядя на свёрток в руках Амилии. "Если да, лучше не открывать перед Фредди. Он обожает шоколад." Прямо весь трясётся, когда его видит, но собакам его нельзя. Однажды я зазевался, и Фредди выхватил у меня из рук шоколадный батончик Mars. Проглотил целиком. Мама позвонила ветеринару, и ей сказали, что это не страшно. В Mars-е не так уж много шоколада. Но теперь, когда Фредди его распробовал, "Думаю, это не шоколад, слишком тяжёлый", сказала Амелия, ощупывая свёрток. "И твёрдый. Давай, открывай", поторопил Том. "Вот правда, что ты копаешься?" Я бы уже давно развернул свой подарок. Амелия улыбнулась. Теперь, когда она перестала бояться Фредди. Её уже не пугал и острый язык Тома. Его тёмные вечно растрёпанные волосы напоминали ей Ноя. Он смешной. Иногда с ним вполне можно поговорить. Вчера он катал её с Фредди на санках, сказал, что Фредди не любит, когда мёрзнут лапы. Потом Амелия приготовила Тому чашку горячего шоколада в знак благодарности. Амелия стала не торопясь разворачивать подарок. Анна нарочно медлила, чтобы позлить Тома. Онёрзал на месте и смотрел в потолок, всем своим видом, давая понять, как его это бесит. "Ой", Амелия чуть не выронила свёрток. "Что там?" обернулся к ней Том, не желая ничего пропустить. "Картина. Я думал, там что-нибудь интересное", пробормотал Том. "Она интересная", прошептала Амелия. Но она не могла никому рассказать почему. "Тебе нравится?" спросила мама с улыбкой. Мне показалось, девочка очень на тебя похожа. Я не знала, понравится тебе или нет из заволчёнка. Но она очень красивая. Я увидела репродукцию в интернет-магазине на сайте художественной галереи и уже знала, что на Рождество мы поедем сюда в домное Алана, и мне показалось, что это будет хороший подарок. Если хочешь, мы потом съездим, посмотрим картину вживую. Вы правда похожи. Согласился Том, глядя то на Амелию, то на девочку на картине. Если тебя нарядить в эту смешную одежду, Шапка прикольная. Амилия провела пальцем по платью девочки на картине. Коричневое платье Грейс. И не смотрел прямо на зрителей, ушки торчком, словно волчонок хотел, чтобы Ной поиграл с ним в снегу. Ной нас не забыл, прошептала она. 22 октября 1873. В тот же день, ещё позже. Я заснул, пока писал, а когда проснулся, её уже не было. Они оба ушли. От них остались только воспоминания и рисунки в этой книжке. Если бы не рисунки, я мог бы подумать, что они мне приснились, но я знаю, что это не сон. Наверное, мне сейчас должно быть грустно, но я не грущу. Я вспоминаю их. Когда-нибудь я нарисую картину. Нарисую обоих, как вижу их у себя в голове. Я буду по ним скучать. На самом деле уже скучаю. Скучаю по тому, как и не скачет вокруг меня, когда я приношу ему поесть. Скучаю по тому, как он возится в снегу, а потом его шерсть искрится на солнце. Скучаю по тому, как он тявкает на птиц, которые дразнят его с деревьев. Скучаю по смеху Амилии. Она часто смеялась. Её всё смешило, и она была храброй, точно как Грейс. Я понял, что она боится Инии. Она так побледнела, когда он подошёл к ней в первый раз. Нана не убежала. Даже не разрывелась. Без неё я бы не справился. Интересно, где они теперь? Они оба. Моя снежная сестрёнка и мой зимний волчонок. Издательство Эксмо. Холли Веб. Рождественские истории. Девочка с портрета. книгу читала Инга Брик